Какая была начинка в пирогах преемника дядюшки Марто? ла вернулся через полчаса, оживленный и веселый, как человек, который хорошо поел, а главное, хорошо выпил. Пирожки оказались великолепными. Вино превосходным. День был ясный, и предполагаемая партия в мяч могла состояться. В Венцентской крепости играли на открытом воздухе и герцогу, Исполняя совет Гремо, нетрудно было забросить несколько мечей в ров. Впрочем, до двух часов условленного срока он играл еще довольно сносно, но все же он проигрывал все партии. Под этим предлогом прикинулся растерженным, начал горячиться и, как всегда бывает в таких случаях, делал промах за промахом. Как только пробило два часа, мечи посыпались в ров, К великой радости Лараме, который насчитывал себе по пятнадцать очков за каждый промах герцога. Наконец, промахи так участились, что стало не хватать мечей. Лараме предложил послать кого-нибудь за ними. Герцог весьма основательно заметил, что это будет лишняя трата времени, и, подойдя к краю стены, которая, как верно говорил кардиналу Лараме, имела не менее шестидесяти футов высоты, увидел какого-то человека, работавшего в одном из тех крошечных огородов, какие разводят крестьяне по краю рвов. «Эй, приятель!» — крикнул герцог. Человек поднял голову, и герцог чуть не вскрикнул от удивления. Этот человек, этот крестьянин, этот огородник был Рошфор, который, по мнению герцога, сидел в Бастилии. «Но чего нужно?» — спросил человек. — Будьте любезны, перебросьте нам мечи. Огородник кивнул головой и стал кидать мечи, которые затем подобрали сторожа и ла -раме. Один из этих мечей упал прямо к ногам герцога, и так как он, очевидно, предназначался ему, то он поднял его и положил в карман. Потом, поблагодарив крестьянина, герцог продолжал игру. Бофору... В этот день решительно не везло. Мечи летали как попало, и два или три из них снова упали в ров. Но так как огородник уже ушел, и некому было перебрасывать их обратно, то они так и остались во рву. Герцог заявил, что ему стыдно за свою неловкость, и прекратил игру. Лар-Амэ был в полном восторге. Ему удалось обыграть принца королевской крови. Вернувшись к себе, герцог лег в постель. Он пролеживал почти целые дни напролет с тех пор, как у него отобрали книги. ла взял платье герцога под тем предлогом, что оно запылилось, и его нужно вычистить. На самом же деле он хотел быть уверенным, что заключенный не тронется с места. Вот до чего предусмотрителен был ла -Роме. К счастью, герцог еще раньше вынул из кармана мяч и спрятал его под подушку. Как только ла вышел и затворил за собой дверь, герцог разорвал покрышку меча зубами, ему нечем было ее разрезать. Ему даже к столу подавали серебряные ножи, которые гнулись и ничего не резали. В мече оказалась записка следующего содержания. «Ваше высочество». Друзья ваши бодрствуют, и час вашего освобождения близится. Прикажите доставить вам послезавтра пирог от нового кондитера, купившего заведение у прежнего пирожника Марто. Этот новый кондитер никто иной, как ваш дворецкий Нуармон. Разрежьте пирог, когда будете одни. Надеюсь, что вы останетесь довольны его начинкой глубоко преданный слуга вашего высочества как в бастилии так и повсюду граф рушфор вы можете вполне довериться гримо ваше высочества это очень смышленый и преданный нам человек герцог у которого стали топить печь с тех пор как он отказался от упражнений в живописи сжег письмо рошфора как раньше, хотя с гораздо большим сожалением сжег записку госпожи де Амонбазон. Он хотел было бросить печку и мяч, но потом ему пришло в голову, что он еще может пригодиться для передачи ответа Рошфору. Герцога стерегли на совесть. Подслушав, что он двигается у себя, в комнату вошел Лараме. «Что угодно вашему высочеству». — спросил Лараме. «Я азиапы и помешал дрова, чтобы они хорошенько разгорелись», — сказал герцог. «Вы знаете, мой милый, что камеры Венсенского замка славятся своей сыростью. Здесь очень удобно сохранять лед и добывать селитру. А те камеры, в которых умерли Пюлоранс, маршал Орнаном и мой дядя, великий Приор, справедливо ценятся на вес мушьяка». — так выразилась госпожа де Рамбулье. И герцог снова лег в постель, засунув мяч еще глубже под подушку. ла усмехнулся Он был в сущности неплохой и добрый человек. Он горячо привязался к своему знатному узнику и был бы в отчаянии, если бы с тем приключилась какая-нибудь беда. А то, что говорил герцог про своего дядю и двух других заключенных — была истинная правда. «Не следует предаваться мрачным мыслям, Ваше Высочество», сказал лароме «Такие мысли убивают скорее селитры». «Вам хорошо говорить так, лароме Если бы я мог ходить по кондитерским, есть пирожки у приемника дядюшки Марто и запивать их бургундским, как вы, я бы тоже не скучал». «Да уж, что правда, то правда, ваше высочество, пироги у него превосходные, да и вино прекрасное. Во всяком случае, его кухня и погреб должны быть получше, чем у господина де Шавиньи. — А кто мешает вам попробовать его, стряпню, ваше высочество? — сказал Лараме, попадаясь в ловушку. — Кстати, я обещал ему, что вы станете его покупателем. — Хорошо, — согласился герцк Если уж мне суждено просидеть в заключении до самой смерти, как позаботился довести до моего сведения милейшей Мазарине, то нужно же мне придумать какое-нибудь развлечение под старость. Постараюсь к тому времени сделаться лакомкой. Послушайтесь доброго совета вашего сочиства. Не откладывайте этого до старости. Каждого человека... Как видно, на погибель души и тела небо наделило хоть одним из семи смертных грехов, если не двумя сразу, — подумал герцог. Чревоугодие — слабость Лараме. Что ж, воспользуемся этим. «Послезавтра, кажется, праздник, — милый Лараме спросил он. — Да, Ваше Высочество, Троицын день. — Не желаете ли дать мне послезавтра урок? — Чего? «О гастрономии. С большим удовольствием, вашего Высочество. Но для этого мы должны остаться вдвоем. Отошлем сторожей обедать в столовую господина Де Шовеньи и устроим себе ужин, заказать который я попрошу вас». «Хм», — сказал Лароме. Предложение было очень соблазнительно, но лараме несмотря на невыгодное мнение о нем мазарине Был все-таки человек бывалый и знал все ловушки, которые умеют подстраивать узники своим надзирателям. Герцог хвастал не раз, что у него имеется сорок способов побега из крепости. Уж нет ли тут какой хитрости? Лараме задумался на минуту, но затем рассудил, что раз обед он закажет сам, значит, ничего не будет подсыпано в кушанье или подлито в вино. А напоить его пьяным герцогу, конечно, нечего и надеяться лароме даже рассмеялся при таком предположении. Наконец ему пришла на ум еще одна мысль, решившая вопрос. Герцог следил с тревогой за отражением этого внутреннего монолога на физиономии Лараме. Наконец лицо надзирателя просияло. — Ну что ж, идет? — спросил герцог. — Идет, Ваше Высочество, но с одним условием. — С каким? — Гримо будет нам прислуживать за столом. Это было как нельзя более кстати для герцога. Однако у него хватило сил скрыть свою радость, и он недовольно нахмурился. «К черту вашего гремо!» — воскликнул он. «Он испортит мне весь праздник!» «Я прикажу ему стоять за вашим стулом, ваше высочество, а так как он обычно не говорит ни слова, то вы его не будете ни видеть, ни слышать, и при желании можете воображать, что он находится за ста миль от вас. «А знаете, мой милый, что я заключаю из всего этого?» — сказал герцог. «Вы мне не доверяете». «Ведь послезавтра Троицын день, вашего высочества «Так что ж из того? Какое мне дело до Троицы? Или вы боитесь, что Святой Дух сойдет на землю в виде огненных языков, чтобы отворить мне двери тюрьмы?» «Конечно, нет, ваша светлость, но я ведь говорил вам, что предсказал этот проклятый звездочет. А что такое? Что вы убежите из крепости прежде, чем пройдет Троицын день. Так ты веришь колдунам, глупец!» «Мне их предсказания не страшнее вот этого», — сказал Лараме, щелкнув пальцами. «Но монсеньор Джулио и в самом деле побаивается. Он итальянец и значит суеверен». Герцог пожал плечами. «Ну, так и быть. Согласен», — сказал он с прекрасно разыгранным добродушием. «Тащите вашего гримо, если уж без этого нельзя обойтись. Но кроме него ни одной души. Заботьтесь обо всем сами. Закажите ужин, какой хотите. Я же ставлю только одно условие. Чтоб был пирог, о котором вы мне столько наговорили. Закажите его для меня». И пусть преемник Марто постарается. Пообещайте ему, что я сделаю его своим поставщиком не только на все время, которое просижу в крепости, но и после того, как выйду отсюда. — Вы все еще надеетесь выйти? — спросил Лараме. — Черт возьми! — воскликнул герцог. — В крайнем случае, хоть после смерти Мазарини, ведь я на пятнадцать лет моложе его. Правда, — с усмешкой добавил он, — в Венсене годы мчатся скорее. «Монсеньор!» — воскликнул Лараме. «Монсеньор!» «Или же здесь умирают раньше», — продолжал герцог. «Что сводится к тому же?» «Так я закажу ужин, Ваше Высочество», — сказал Лараме. «И вы полагаете, что вам удастся добиться успехов от вашего ученика?» «Очень надеюсь, монсеньор», — ответил Лараме. «Если только успеете», — пробормотал герцог. «Что вы говорите?» Ваше Высочество, мое Высочество просит вас не жалеть кошелька кардинала, который соблаговолил принять на себя расходы по нашему содержанию. Ла остановился в дверях. «Кого прикажете прислать к вам, монсеньор?» — спросил он. «Кого хотите, только не гримо. Караульного офицера? Да, с шахматами. Хорошо. И Ла Роме ушел». Через пять минут явился караульный офицер, и герцог де Бофор, казалось, совершенно погрузился в глубокие расчеты шахов и матов. Странная вещь, человеческая мысль. Какие перевороты производят в ней иногда одно движение, одно слово, один проблеск надежды. Герцог пробыл в заключении пять лет, которые тянулись для него страшно медленно. Теперь же, когда он вспоминал о прошлом, эти пять лет казались ему не такими длинными, как те два дня, те сорок восемь часов, которые оставались до освобождения. Но больше всего хотел бы он узнать, каким образом состоится его освобождение. Ему подали надежду, но от него скрыли, что же будет в таинственном пироге. Что за друзья будут ждать его? Значит, несмотря на пять лет, проведенные в тюрьме, у него все еще есть друзья. В таком случае он действительно был принцем с очень большими привилегиями. Он забыл, что в числе его друзей, что было уж вовсе необыкновенно, имелась женщина. Быть может, она и не отличалась особенной верностью ему во время разлуки, но она не забыла о нем, а это уж очень много Тут было над чем призадуматься. А потому при игре в шахматы вышло то же, что при игре в мяч. Буфор делал промах за промахом и проигрывал офицеру вечером так же, как утром проиграл Лараме. Однако очередные поражения давали возможность герцогу дотянуть до восьми часов вечера и кое-как убить три часа. Потом придет ночь, а с ней и сон. Так, по крайней мере, полагал герцог. Но сон — очень капризное божество, которое не приходит именно тогда, когда его призывают. Герцог прождал его до полуночи, ворочаясь сбоку-набок на своей постели, как святой Лаврентий на раскаленной решетке. Наконец он заснул. Но на рассвете он проснулся. Всю ночь мучили его страшные сны. Ему снилось, что у него выросли крылья. Вполне естественно, что он попробовал полететь, и сначала крылья отлично его держали, но, поднявшись довольно высоко, он вдруг почувствовал, что не может больше держаться в воздухе. Крылья его сломались, он полетел вниз в бездонную пропасть и проснулся с холодным потом на лбу, совершенно разбитый, словно и впрямь рухнул с высоты. Потом он снова заснул и опять погрузился в лабиринт нелепых, бессвязных снов. Едва он закрыл глаза, как его воображение, направленное к единой цели бегству из тюрьмы, снова стало рисовать попытки осуществить его. На этот раз все шло по-другому. Буфору снилось, что он открыл подземный ход из Венсена. Он спустился в этот ход, а гримо шел впереди с фонарем в руках. Но мало-помалу проход стал суживаться. Сначала еще все-таки можно было идти, Но потом подземный ход стал так узок, что беглец уже тщетно пытался продвинуться вперед. Стены подземного хода все сближались, все сжимались, герцог делал неслыханные усилия и все же не мог двинуться с места. А между тем вдали виднелся фонарь-гримо, неуклонно шедшего вперед. И сколько герцог не старался позвать его на помощь, он не мог вымолвить ни слова, подземелье душило его и вдруг в начале коридора, там, откуда он вошел, послышались поспешные шаги преследователей. Они все приближались, его заметили. Надежда на спасение пропала, а стены словно сговорились с врагами, и чем настоятельней была необходимость бежать, тем больше они теснили его. Наконец он услышал голос Лароме, увидал его. лараме протянул руку и, громко расхохотавшись, схватил герцога за плечо. Его потащили назад, привели в низкую сводчатую камеру, где умерли маршал Орнано, Плюоранс и его дядя. Три холмика отмечали их могилы, четвертая зияло тут же, ожидая еще один труп. Проснувшись, герцог уже напрягал все силы, чтобы опять не заснуть, как раньше напрягал их, чтобы заснуть. Он был так бледен, казался таким слабым, что ла вошедший к нему, спросил, не болен ли он. Герцог провел действительно очень тревожную ночь, — сказал один из сторожей, не спавший все время так, как у него от сырости разболелись зубы. Он бредил и раза два-три звал на помощь. — Что же это с вами, монсеньор? — спросил Ла-Роме. Это все твоя вина, дурак, — сказал герцог. Вы своими глупыми россказнями о бегстве совсем скружили мне голову. И мне всю ночь снилось, что я пытаюсь бежать, ломаю себе шею. Лара Мерс хихотался. Вот видите, ваше высочество, сказал он. Это предостережение свыше. Я уверен, что вы не будете так неосмотрительно наеву, как во сне. «Ты прав, любезный Лараме», — ответил герцог, отирая с лба холодный пот, все еще струящийся, хоть он и давно проснулся. «Я не хочу больше думать ни о чем, кроме еды и питья», — сказал Лараме. И под разными предлогами он поспешил удалить одного за другим сторожей. «Ну что?» — спросил герцог, когда они остались одни. «Ужин заказан», — сказал Лараме. Какие же будут блюда, господин дворецкий? Ведь вы обещали положиться на меня, ваше высочество. А пирог будет? Еще бы, как башня. Изготовленный преемником Марто, заказан ему. А ты сказал, что это для меня? Сказал. Что же он ответил? Что постарается угодить вашему высочеству. Отлично, сказал герцог, весело потирая руки. Черт возьми, воскликнул Лараме, «Какие, однако, успехи делаете вы по части чревоугодия вашего сочества! Ни разу за пять лет я не видал у вас такого счастливого лица!» Герцог понял, что плохо владеет собой. Но в эту минуту Гремо, должно быть, подслушав разговор, и сообразив, что надо чем-нибудь отвлечь внимание Лараме, вошел в комнату и сделал знак своему начальнику, словно желая ему что-то сообщить. Тот подошел к нему и они заговорили вполголоса полголоса. Герцог за это время опомнился. «Я, однако, запретил этому человеку входить сюда без моего разрешения», — сказал он. «Простите его, ваше высочество», — сказал Лараме. «Это я велел ему прийти». «А зачем вы зовете его, зная, что он мне неприятен?» «Но ведь, как мы условились, ваше высочество, он будет прислуживать за нашим славным ужином. Вы...» забыли про ужин ваше высочество нет но я забыл про господина гримо вашему высочеству известно что без гримо не будет и ужина ну хорошо делайте как хотите подойдите сюда любезный сказал ларае и послушайте что я скажу гримо смотревший еще угрюмия обыкновенного подошел поближе его высочество продолжал лароме Оказал мне честь пригласить меня завтра на ужин. гримо взглянул на него с недоумением, словно не понимая, каким образом это может касаться его. — Да, это касается и вас, — ответил Лароме на этот немой вопрос. — Вы будете иметь честь прислуживать нам, а так как, несмотря на весь наш аппетит и жажду, на блюдах и в бутылках все-таки кое-что останется, то хватит и на вашу долю гримо поклонился в знак благодарности. «А теперь я попрошу у вас позволения удалиться, ваше высочество», — сказал Лараме. «Господин Дашавиньи, кажется, уезжает на несколько дней и перед отъездом желает отдать мне приказания Герцог вопросительно взглянул на гримо но тот равнодушно смотрел в сторону. «Хорошо, ступайте», — сказал герцог. «Только возвращайтесь поскорее». — Вероятно, вашему высочеству угодно отыграться после вчерашней неудачи. Гремон чуть заметно кивнул головой. — Разумеется, угодно, — сказал герцог. — И берегитесь, Лараме. День на день не приходится. Сегодня я намерен разбить вас в пух и прах. лароме ушел. Гремон, шелохнувшись, проводил его глазами, и как только дверь затворилась, вытащил из кармана карандаш и четвертушку бумаги, пишите монсеньор сказал он что писать спросил герцог гримо знаком остановил его и продиктовал все готово к завтрашнему вечеру ждите нас с семи до девяти часов с двумя седланными лошадьми мы спустимся из первого окна галереи дальше сказал герцог дальше монсеньор удивленно повторил гримо дальше подпись и все — Чего же больше, вашего Высочество? — сказал гримо предпочитавший самый сжатый слог. Герцог подписался. — А вы уничтожили мяч, Ваше Высочество? — Какой мяч? — В котором было письмо. — Нет, я думал, он еще может нам пригодиться. — Вот он. И, вынув из-под подушки мяч, герцог подал его гримо Тот постарался улыбнуться как можно приятнее. «Ну — Ну? — спросил Герцог. — Я... «Зашью записку в мяч, вашего высочества сказал Гремо, — «и вы во время игры бросьте его в ров. А если он потеряется, не беспокойтесь. Там будет человек, который поднимет его». «Огородник?» — спросил герцог. Гремо кивнул головою. «Тот же вчерашний?» Гремо снова кивнул. «Значит, граф Рошфор?» Гремо трижды кивнул. «Объясни же мне хоть вкратце план нашего бегства. Мне велено молчать до последней минуты. Кто будет ждать меня по ту сторону рва? Не знаю, монсеньор. Так скажи мне, по крайней мере, что пришлют нам в пироге, если ты не хочешь свести меня с ума. В нем будут, монсеньор, два кинжала, веревка с узлами и груша». Усовершенствованный кляп, имевший форму груши. Когда его засовывали в рот, он расширялся посредством пружины и растягивал челюсти. Примечание редакции. — Хорошо, понимаю. — Как видите, Ваше Высочество, на всех хватит. — Кинжалы и веревку мы возьмем себе, — сказал герцог. — А грушу заставим съесть лараме, — добавил Гремо. «Мой милый гримо», — сказал герцог, — «нужно отдать тебе должное. Ты говоришь нечасто, но уж если заговоришь, то слова твои — чистое золото».